Веллори, глава шестнадцатая. «Вы тоже врач?» В мысли Вэллари врывается громкий голос, напоминая, что она все еще у Антонио ждет кольцоны для Джейсона, о котором забыла бы, если бы не напоминание Ника в самом конце их ужина, перед тем, как он собрался ехать домой. Она поднимает глаза и улыбается топчущемуся рядом Тони. «Врач?» «Нет», — отвечает она таким тоном, словно сама мысль об этом смешна. На самом деле это и вправду смешно, учитывая тот факт, что единственную плохую оценку в своей жизни она получила в школе по биологии, когда наотрез отказалась препарировать зародыш поросенка, которого они назвали Уилбором, по настоянию ее напарника по лабораторным занятиям, футболиста. Примечание. Поросенок Уилбур, персонаж романа «Уайт», паутина Шарлотты. Конец примечания. Она до сих пор помнит тошнотворный запах формальдегида и тоненькие вкусовые сосочки на бледно-розовом язычке. Тони предпринимает новую попытку. «Медсестра?» Вэлари думает, не прекратить ли его расспросы, просто ответив «юрист», но понимает – Тони любопытна, что связывает ее с Ником, а вино притупило ее обычную осторожность. Кроме того, в открытых, приветливых манерах Тони есть то, что заставляет Веллери говорить правду. Поэтому она кивает в сторону больницы и говорит «Мой сын — пациент Шрайнерс». «О!» — тихо произносит Тони. «Он сокрушенно качает головой» и Веллори спрашивает себя, только ли к ее ответу относится сочувствие Тони, а может и к его вопросу, в результате которого светская беседа каким-то образом свернула на мрачные рельсы. Как он себя чувствует? Вэлори улыбается, стремясь ободрить его и попрактиковаться в разговоре, который, знает она, ей снова и снова придется вести в предстоящие месяцы. Он там лежит, ему уже сделали две операции. Она неловко умолкает и выдавливает новую улыбку, не зная, что еще сказать. Тония переступает с ноги на ногу, а затем переставляет солонку и перечницу на соседнем столике. Доктор Руссо его хирург? Да, отвечает она, почему-то гордясь этим, как будто их дружеские отношения отражаются и на ее заботе о сыне только лучшее для Чарли, думает она. Тони выжидательно смотрит на Велари, поэтому она продолжает, делясь подробностями. Одна операция на руке, другая на щеке, сегодня утром. Она касается своего лица и впервые с того момента, как ушла от Чарли почти два часа назад, испытывает укол тревоги. Она смотрит на свой сотовый, лежащий экраном вверх на столе, И настроенный на максимальную громкость, и спрашивает себя, не пропустила ли она каким-то образом звонок от Джейсона. Но экран, обнадеживающий пуст, демонстрируя только двухполосное шоссе, извивающееся под голубым небом и пушистыми белыми облаками, и исчезающее вдали. «Что ж, тогда вы уже знаете, доктор Руссо лучший. Вы и ваш сын получили лучшее», — говорит Тони с такой страстью, — Что Веллори делается интересно, не общается ли он напрямую с пациентами или их родителями. Ресторатор с уважением продолжает, и он такой скромный, но сестры, которые сюда ходят, мне рассказывали о его наградах, о детях, которых он спас. Вы слышали о маленькой девочке, о той, которая попала в авиакатастрофу в Мэйне? Ее отец был важной персоной на телевидении, это было в новостях года два назад. Вэлори качает головой, понимая, что отныне лишена будет роскоши игнорировать подобные истории. Да, они летели на маленьком одномоторном самолете, летели на свадьбу всей семьей, и самолет упал в четверти мили от взлетной полосы сразу после взлета. Врезался в набережную, и все, кроме той девочки, погибли на месте от ядовитого дыма и ожогов. Пилот, родители, Три старших брата девочки. Такая трагедия, скорбно подытоживает он. А девочка, спрашивает Вэлари, осталась сиротой и без родственников, но она выжила, сумела. Девочка-чудо называют ее медсестры. А насколько серьезные у нее были ожоги, спрашивает Вэлари, нервно постукивая ногой. Серьезные, очень серьезные, 80% тела, так примерно. Веллори сглатывает, представляя 80%, насколько хуже могло быть с Чарли. «Как долго?» — она находилась в больнице, — спрашивает Веллори в горле у нее внезапно пересыхает. «Да не помню», — пожимает плечами Тони, — «долго, очень долго, много месяцев, даже, может, год». Вэлори кивает, у нее сжимается сердце при мысли о катастрофе, о неизмеримом ужасе на той набережной, Представив языки пламени, охватившие самолет и всех людей в нем, она закрывает глаза, чтобы отогнать встающие образы. — Вам неплохо? — спрашивает Тони. Она поднимает взгляд и видит, что Тони придвинулся ближе, стоит, сжав руки и наклонив голову, и выглядит странно изящным для такого коренастого, дородного мужчины. — Не нужно мне было, я поступил бесчувственно. «Ничего. Нам очень повезло по сравнению с ней». Вэлори допивает вино. Ей вдруг отчаянно хочется побыстрее вернуться в больницу, и в этот момент из глубины помещения появляется повар с пакетом еды на вынос. «Кольцо и домашний салат?» Веллори благодарит и лезет в сумку. Тони поднимает руки и говорит «Нет, нет, прошу вас. Это от заведения. Просто приходите повидать нас, хорошо?» Вэлори пытается возражать, но потом благодарно кивает и обещает прийти. «Ну, как он?» — спрашивает Вэлори Джейсона, войдя в палату и увидев Чарли в той же позе, в какой она его оставила. «Так и спит. Он спал даже во время перевязки», — говорит Джейсон. «Хорошо», — произносит она. Ему требуется отдых, и каждая минута сна — это минута без боли, хотя иногда Велари думает, что его ночные кошмары хуже всего остального. Она скидывает туфли и надевает тапочки — это часть ее ежевечернего ритуала. Итак, как все было? «Было замечательно», — тихо отвечает Велари, думая о том, как быстро пролетело время, пока она сидела там с Ником, как приятно и легко чувствовала себя. Мы очень хорошо поговорили. «Я имею в виду еду», — поднимает брови Джейсон, а не компанию. «Еда была отменная, вот». Она передает пакет брату, который бормочет что-то себе под нос. «Что?» — переспрашивает Велари. Джейсон повторяет медленнее и громче. «Я сказал, по-моему, кто-то увлекся доктором Ботимусом». «Доктором Ботимусом?» Опять переспрашивает Веллори, закрывая желюзи. Это какое-то сленговое слово, которого я не знаю. Да, доктором Ботимусом, доктором Бессеребренником. Вэлори нервно смеется и повторяет. Бессеребренником? Доктором совершенства, подмигивает ей Джейсон. Я не встречаюсь с женатыми мужчинами, твердо произносит Вэлори. Я не сказал, что ты с ним встречаешься, я только сказал, что ты ему влеклась. «Я не увлеклась», — возражает Вэллори, представляя темные глаза Ника, его манеру прищуриваться с легкой гримасой, когда он излагает свою точку зрения или проявляет категоричность. Ей приходит в голову, что ее возражение может показаться чрезмерным, и ей не следует так уж сильно протестовать, особенно учитывая их с Джейсоном привычку часто болтать о классных парнях, в том числе и о женатых, Ну, хотя бы взять того холостяка, который живет через улицу и иногда с голым торсом поливает свой газон. Джейсон открывает пакет, нюхает и одобрительно кивает. Так о чем вы говорили все это время? О многом отвечает Вэлори и вспоминает, что еще не рассказала Джейсону о корзине от Роми. Она хочет сделать это сейчас, но внезапно чувствует усталость и решает отложить эту историю до утра. О работе, о его детях, о школе Чарли. Много всего. Ты не намекнул ему, что он немного увлекся? Не начинай. Это ты не начинай, говорит Джейсон. Ты вступаешь на опасную дорожку, западая на такого Болдуина, как он. Как скажешь, Вэлори смеется над термином «Болдуин» и думает, что разок действительно влюблялась в Билли, или кто уж там из братьев, снимался в фильме «Коматозники», но Ник нисколько его не напоминает. К несчастью для нее, думает она, наблюдая за поедающим кольцом Джейсоном, у Ника даже глаза красивее.